Часть четвертая. Они в Москве. Остановились в гостинице, взяли две комнаты. «Что мне с нею делать?» — говорит Соня в полголоса, сидя в номере дядюшки. «Она какая-то ненормальная, целыми днями валяется на постели, ничего не ест. Она всегда была ненормальной. Нет, дядюшка, не говорите, мне страшно за нее. Всю дорогу она не сказала ни слова, и здесь молчит уже третий день. И я за нее сама прошение подавала на курсы». Очень нужны ей твои курсы. Ах, дядюшка, вы меня раздражаете. Что же ей, по-вашему, надо делать? Родить, душа моя. Что такое? А там видно будет. Дядюшка, что вы такое говорите?» Соня всплескивает руками. Она так покраснела, что даже глаза у нее горят. «Ах, душа моя, самая обыкновенная история с такими отчаянными девицами. Неужели ты не замечаешь, что она...» Тише, ради бога, она услышит. Не знаю только, от кого из двух у нее этот ребенок, Вернее, что от Штейнбаха, но и Лидов промаха не даст. Постой, постой, о чем ты?» Соня страстно рыдает, упав в кресло и пряча лицо в спинку. Дядюшка растерялся, бегает за водой, плещет Соня на колени из стакана, старается поцеловать ее голову, она отстраняет его враждебно с каким-то отвращением. Через час, немного успокоившись, Соня плотно притворяет двери в номер, где лежит Маня и садиться перед дядюшкой с лицом злым, больным и полным решимости. Дядюшка рад бы удрать, да неудобно. Почему вы узнали, что она... Ну, словом, почему вы думаете? Может быть, я и ошибаюсь? Нет-нет, не виляйте, дядюшка, я должна все знать. Видишь ли, есть такие признаки, ведь она страшно изменилась, подурнела. Да, И это отвращение к еде, и это, помнишь, вчера и в вагоне... «Да, да. Но я повторяю, здесь нужен доктор. Что могу я?» «Я связу ее к фрау Кеслер. Она ее очень любит. Так вот, почему она не хочет показаться дома. Постойте. Что я хотела сказать?» «Нет, я, наверное, знаю, что она так же мало понимает во всем этом, как мало понимаю я. Она убита разрывом с Нелидовым. Она не хочет жить. У нее не осталось ни капли энергии». «Сама виновата. Любишь одного, не играй с другим». «Постойте, дядюшка, вы невыносимы нынче, и сядьте ради бога. Что вы мелькаете? Слушайте. Почему вы думаете, что она и Штейнбах...» «О, Санта Симплицитас, А что они делали весь июнь, когда она к нему бегала в парк? Да я ее нисколько за это не осуждаю. Это дело ее. Для кого ей было беречь себя?» Соня бледнеет и долго молчит. «Она мне в этом никогда не признавалась? Еще бы!» «А почему же, когда с Нелидовым...» Она вдруг вспыхивает и смолкает. «Видишь, стало быть, я угадал. Теперь все ясно, Нелидов раскрыл ее тайну и не хочет простить. И знаешь, душа моя, ни один мужчина не женится в таких условиях. Уж на что я? Тебе известны мои взгляды, и все-таки я призадумался бы». Соня сжимает виски. «Подождите, у меня голова кругом идет. Неужели... Неужели вы думаете, что она жила с двумя?» э, «Нет, душа моя, сначала с одним» потом с другим. Все это так просто. Теперь надо только, чтобы история эта кончилась бесследно и бесшумно. У нее целая жизнь впереди. Стоит убиваться из-за такого вздора. Квартира найдена. Фрау Кеслер обещала через две недели устроить их у невестки своей, Эммы Васильевны, когда та вернется из Крыма. Как она обрадовалась девушкам? «Маня больна. Что с Маней?» – спрашивает она, гладя исхудавшее, словно стаявшее личика. Маня давно ждала ласки, душа ее устала в одиночестве. Она плачет на груди фрау Кеслер. «Милая, не спрашивайте, все скажу потом». Они уже с неделю в Москве. Осень стоит холодная, началась слякать. Соня уже на курсах, Маня показалась раза два и больше не ходит. Все лежит и смотрит в одну точку. Дядюшка сшил себе новую пару, побывал во всех кинемо и в буфе, спустил все деньги и собирается домой». Приходит письмо от Веры Филипповны. «На тебя одного вся надежда. Штейнбах едет в Москву. Мы должны платить по второй закладной. Но чем мы будем платить? Ты знаешь, какой был урожай этот год. Скажи ему, чтобы отсрочил. От чего Соня не пишет? Голова идет кругом. Вася смотрит удавленником. Боюсь, что запьет». «Вы были у него, дядюшка?» Соня сидит на кончике стула и глядит на дядюшку горячими глазами. «Не застал, душа моя!» Оставил записку, что буду вечером. Как его трудно застать. Входит коридорный и подает карточку. «Скажите, этот барин тут?» «Дядюшка, он?»